Дважды поставила перед нею этого человека, один раз в поле, за городом после побега Рыбина, другой — в суде. Там рядом с ним стоял тот околоточный, которому она ложно указала путь Рыбина. Ее знали, за нею следили, это было ясно. «Попалась — Попалась? — спросила она себя, а в следующий миг ответила, вздрагивая, —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 и всего, что уже срослось с ее сердцем. Она чувствовала, что ее настойчиво сжимает враждебная сила, давит ей на плечи и грудь, унижает ее, погружая в мертвый страх. На висках у нее сильно забились жилы, и корням волос стало тепло. Тогда одним большим и резким усилием сердца, которое как бы встряхнуло ее всю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 Точно уплотнили все в ней. Сердце забилось спокойнее. «Что ж теперь будет?» — думала она, наблюдая. Шпион подозвал сторожа и что-то шептал ему, указывая на нее глазами. Сторож оглядывал его и пятился назад. Подошел другой сторож, прислушался, нахмурил брови. Он был старик, крупный, седой, небритый. Вот он кивнул шпиону головой и пошел к лавке, где сидела мать. А шпион быстро исчез куда-то. Старик шагал, не торопясь, внимательно щупая сердитыми глазами лицо ее. Она подвинулась вглубь скамьи. Только бы не били. Он остановился рядом с нею, помолчал и негромко, сурово спросил. — Что глядишь? — Ничего. То-то воровка. Старая уж, а туда же. Ей показалось, что его слова ударили ее по лицу раз и два. Злые, хриплые, они делали больно, как будто рвали щеки, выхлестывали глаза. «Я? Я не воровка, врешь!» — крикнула она всею грудью. И все перед нею закружилось в вихре ее возмущения,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 «Украла, — говорит. — Почтенная такая! Ай-яй-яй!» «Я не воровка! — говорила мать полным голосом.